Глава 9. Пока мы шли к шатру вождя северян, который Макс Соутом решили использовать как временный штаб, я обдумывал только что произошедший разговор. По идее, можно было прямо сказать парням, куда я иду и, главное, зачем. Все мои одноклассники, кроме Дмитро и Адена, уже сражались под моей аурой, но я не исключал возможности, что кто-то мог забыть про этот факт. По идее, мне было несложно сказать про Ауру и про то, что это мой надел, но меня останавливали две вещи. Первое, банальные лень и совсем чуть-чуть злорадство. Ведь если разумный не желает хоть немного подумать и проанализировать ситуацию, кто я такой, чтобы мешать ему оставаться в заблуждении? Да и потом, было приятно сбить спесь с Прокудина-Горского, который возгордился своей командирской должностью. Второе. Политика. Я ни на секунду не забывал, с кем учусь, и при любой возможности старался показывать, что я круче любого из дворян. Причем не выпячивал этот факт, как это пытался делать Громов, а старался подать все таким образом, чтобы было органично. Ведь если что-то пойдет не так, и по достижении десятого ранга я не смогу попасть на порог, то придется работать с тем, что есть». А я, как бы гильдейские не мечтали об обратном, делал ставку на дворян. Это в моем мире даже самый подготовленный дворянин не устоит перед десятком вооруженных крестьян и рабочих. И если посмотреть нашу историю, становится ясно. Единственное, на что могут рассчитывать власть имущие, это деньги и связи. Здесь же все по-другому. Дворяне – это не просто самые ушлые ребята, чьи предки силой, умом и подчас коварством выбили привилегии для своих семей. Здесь дворяне и родовичи — это сила. Может, поэтому, что к нечто дворяне не считают гильдейских опасными врагами. Когда ты можешь сотрясать горы и щелчком пальцев стирать с земли вражеские армии, какое тебе дело до трепыханий торгашей? Но местное знать, на мой взгляд, упускало очень важный момент, а именно технологии. И деньги. Несколько угов могут потягаться с низкоуровневым воином, а одаренный наемник заставит попотеть любого дворянина. И именно поэтому я выбрал простую, но эффективную стратегию. Воевать с гильдейскими сначала за влияние и ресурсы, а потом и за рынки сбыта. Ну и дружить с дворянами на равных при любом случае демонстрируя силу. Сила равна уважению. Уважение равно крепкие связи с порядочными людьми, связи равно влияние. И судя по моим одноклассникам, такая стратегия приносит свои плоды. Что Дубровский, что Толстой воспринимают меня не просто как равного, а как старшего. Да и остальные ребята тоже. Детская психика пластична, и закрепив осознание этого факта сейчас, в будущем скепсис по отношению ко мне и моему роду исчезнет окончательно. Мне вспомнилось высокомерно-пренебрежительное настроение, с которым старший Громов общался со старшим Пылаевым, и я усмехнулся про себя. «Ничего, еще немного, и им всем придется со мной считаться». О чем задумался штабс-капитан, подколол меня Оут, возвращая в «здесь и сейчас». О привратностях судьбы я улыбнулся Оуту, заходя в шатер. «Кстати, о привратностях судьбы», — подключился Макс. каким таким макаром целый капитан до сих пор управляет малюсенькой заставой в пустыне. «Да так», — усмехнулся Оуд, — «но я ни о чем не жалею. Оно того стоило. К тому же, если бы не застава, этих угов...» — он кивнул себе за спину. — Не было бы. «Уги же предоставляет золотой меч», — возразил Макс. «При чем здесь захудалая застава?» «Для гимназистов, возможно», — Оуд пожал плечами. «Но все мои воины, или в своих, или в моих угах». Точнее, он покосился на меня, в наших. Ого, в глазах Макса мелькнуло уважение, но следующей фразой он все испортил. «Не знал, капитан Оут, что ваш угасающий рот настолько богат». Оут зло прищурился и хотел было ответить, но я не дал ему этой возможности. «Как и твой, Макс». Я строго посмотрел на высокоранговых воинов, которые еще немного и устроят дуэль. Макс, Оут мой ближник, и он был первым одаренным, который доверился сопливому форточнику, и мы вместе превратили богом забытую заставу в процветающий экономический и военный центр. Я огляделся по сторонам в поисках стула, но в шатре кроме постеленных на земле ковров и большого сундука ничего не было. Оут по идее может расторгнуть наше соглашение и заняться развитием своего рода. а может основать младшую ветвь Ивановых-Шевченко. И деньги, и личные силы ему это позволяют. Вот так-то, Макс. Я посмотрел на задумавшегося воина и продолжил. Что до угов, то на заставе у нас своя мастерская, в которой скоро, помимо угов, будет дан старт производству высокотехнологичных протезов. И все равно, Макс покачал головой, я примерно представляю, сколько стоит один уг. И никакие соляные и каменные шахты не способны выдать прибыль, которой хватит на покупку несколько дюжин угов. «Хм, а Макс в курсе нашего соутом небольшого бизнеса, и это, в принципе, хорошо». «Конечно», — усмехнулся я. «Пришлось потрясти гильдейских. Откуда, ты думаешь, взялись ресурсы на постройку крепости?» «Князь», — начал было Макс, но тут же осекся. «Вот-вот», — кивнул я, усаживаясь на ковер. и жестом предложил воинам присоединиться. «У князя лишних денег нет. Я бы на его месте последний год вкладывал все средства в строительство укреплений, контрразведку и производство угов. Я немного поерзал, устраиваясь на ковре поудобней. А у нас с собой, на секундочку, целый лего-дворец». «Лего?», -дворец «Лего – удивился Оут, опускаясь рядом. «Не помню такого». «В плане разобранный конструктор», – пояснил я. «Кстати, сколько накопителей еще действовать будут?» «Полчаса», Оуд даже на часы не взглянул. «Я уже послал ребят с рюкзаками делать схроны по периметру будущих укреплений». «Схроны?» — уточнил я. «То есть все-таки сейчас строиться не будем?» «Разведка докладывает, что вокруг слишком много небольших отрядов северян. Твой учитель сказал, что у нас максимум 12 часов, а потом нужно будет отсюда уходить». «Я вообще предлагаю на ночлег не останавливаться», — вставил Макс, усевшись по-турецки. «Нужно идти в лес и разбить лагерь там. За неделю к лагерю наши ребятки такую тропу протопают, что северянам нас и искать не придется», — возразил Оут. «Прошу прощения, я, почуяв надвигающийся спор, вновь взял удар на себя. Перед тем, как мы начнем обсуждать, что делать дальше, давайте договоримся насчет командования». «А чего тут договариваться?» – нахмурился Макс. «Или у капитана Оута и штабс-капитана Иванова имеются какие-то предложения?» Я усмехнулся, оценив намек Макса на свое звание ротмистра. «Прежде чем мы перейдем к конкретике, у меня есть вопрос касательно Руслана». Сейчас от ответа Макса многое зависело. Если окажется, что он не знал, что Руслан предатель, то все останется по-прежнему. «Если знал, то открываются интересные перспективы». «Моя ошибка», — вздохнул Макс. «Не успел Вика предупредить. Он у меня давно на карандаше был, изредка сливал через него Дезу полицаем, но под конец столько всего навалилось, что забыл совсем». «То есть Виктор был не в курсе?» «Виктор вообще человек доверчивый», — неохотно ответил Макс. «Но верный». «Ты его проверял?» — удивился я. «Я всех проверяю». Макс со значением посмотрел на Уута. «Отлично, все пока что складывалось как нельзя лучше. Господа офицеры, предлагаю следующее». Я достал свой блокнот и открыл его на закладке. «Вы оба первоклассные воины». Оут отбил пустынную волну и провел безукоризненную спасательную операцию, попутно уничтожив наемный отряд алых, Про пилотов Угов и вовсе молчу. то Оута в эмоциональном плане повеяло гордостью, а от Макса тщательно скрываемой завистью. А Макс несколько лет держал порядок в остроге, умудрившись не просто сохранить большую часть личного состава, но и привлечь зэков на путь чести. Ну а про поединок с перевертышем тигром знает все княжество. На этот раз эмоции были диаметрально противоположные. Еще раз, вы оба круты. Если хотите выяснить, кто все-таки круче, Делайте это, во-первых, на тренировочных мячах, во-вторых, ночью, чтобы никто не видел, как два высших офицера дерутся словно школьники. Насчет высших офицеров я приукрасил, но воинам понравилось. Оба тут же приосанились, но оценивающие взгляды, бросаемые друг на друга, никуда не делись. Далее, Макс, без обид, но пока ты на службе князя, у нас с тобой будут деловые отношения. Оут вот мой ближник, и ему я доверяю на все сто». «Понимаю», — неохотно выдавил из себя Макс. «Княжа сказал, что моя служба закончилась со строгом, но он будет рад, если я вернусь в большую дружину. К концу операции я должен сделать выбор. Но в любом случае свои обязательства я выполню сполна. Можешь на меня положиться». Я кивнул, показывая, что принял слова воина всерьез, и заглянул в свой блокнот. «Ну, раз так, то начнем». Сделав паузу, я посмотрел на воинов, и увиденное мне понравилось. Сосредоточенные лица, на эмоциональном плане личные эмоции ушли, а им на смену пришли внимательность и собранность. Как вы знаете, это мой надел. Князь пожаловал мне не только дворянство, но и территорию под родовые земли, поэтому я здесь полновластный хозяин. Прозвучало это как-то хвастливо, что ли, но воины и не подумали усмехаться. Сразу скажу, что лезь со своими умными советами под руку не буду, «Но только в том случае, если мы договоримся о разграничении зон влияния». От воинов повеяло интересом, и я с воодушевлением продолжил. «Сразу оговорюсь, это мое личное видение, и если вы не согласны, прошу, не стесняйтесь возражать». Макс согласно кивнул, а Уут мне поощрительно улыбнулся. «Итак, наша задача не просто стать занозой для северян, но создать точку напряжения, которая поможет оттянуть войска северян от града, и переломить ход войны. А учитывая, что это мой надел, мы должны сделать все так, чтобы после ухода северян не осталось выжженной земли. «С удовольствием послушаю, как такое можно провернуть», – проворчал Макс. «Для начала разберемся с вашими должностями. Мне, конечно, хотелось перейти к своей идее, но я не зря набрасывал план беседы в блокнот». Понятно, что Макс старше по званию, но у Оута больше опыта руководства в военных операциях. «Ну, это спорно», — не согласился Макс. «Далее я проигнорировал недовольство воина. Я предлагаю поступить следующим образом. Оуд берет на себя управление, скажем так, внешней военной политикой на дело, а Макс занимается внутренней, а именно контрразведкой». Воины дружно покосились друг на друга и задумались. И я примерно представлял о чем. «Если считать на дел небольшим государством...» то Оуту открывалась прямая дорога в генералы армии. Макс же, при условии, что он все сделает правильно, получал возможность напрямую влиять на внутреннюю политику, то бишь мог метить в серые кардиналы. Оба направления были по-своему опасны, но и заманчивы. «Я учел эмоциональный портрет каждого из воинов и сделал каждому из них индивидуальные предложения. «В чем будут заключаться мои обязанности?» – задумчиво протянул Макс. «В первую очередь, нейтрализация шпионов-северян, частично разведка, подготовка диверсионных групп, разрушение коммуникаций противника, передача дезинформации, наводка на жирные цели, типа склады с артефактами или высокопоставленные северяне». «Заманчиво», – протянул Макс, а я с облегчением выдохнул. На эмоциональном плане воин так и искрил любопытством и азартом. И я его даже понимаю. Военные игры разведок — это те же шахматы, только в реальном времени. Кто кого переиграет, тот и победил». «Что по координации?» — уточнил Оуд. «Пока что предлагаю оставить главным Макса», — задумчиво протянул я. «Во-первых, он ротмистр. Во-вторых, у него, по идее, будет более широкое понимание текущей ситуации». Макс ставит задачи а тактическое исполнение полностью твоя кухня. Согласен, неохотно кивнул оут. Сработаемся, Макс протянул капитану руку. Непременно, усмехнулся оут, отвечая на рукопожатие. Некоторое время я с любопытством наблюдал, как воины пытаются сломать друг другу руки, но вскоре мне это надоело и я продолжил. Далее у нас есть несколько неучтенных факторов. «Девчата!» — поморщился Макс, неохотно разжимая ладонь. «Они самые!» — подтвердил я. «Кто бы что ни говорил, за их жизни отвечаем мы, поэтому предлагаю поделить зону ответственности». «Какие у них задачи?» Я видел, что Оуту не терпится застолбить Крис, но он мужественно держался. «У Крис с Настасией, как я понял, приказ князя», — задумался я. «Поэтому будет неплохо, если ты, Оут, их подстрахуешь». По идее, вместе с ними будет леший, но его мы, скорее всего, будем привлекать на операции к Максу. Ладно, вроде как неохотно согласился Оут, подстрахую. Если б Макс мог видеть эмоциональный настрой капитана так, как вижу его я, то он точно не удержался бы от пошлых шуточек. Ну а Оут, хоть и держал морду кирпичом, буквально расцвел после моих слов. «Ольгу я возьму на себя», — продолжил я. Займу ее гимназистами, установкой лаборатории и прочими магическими делами. А вот Громову и Пылаеву, что Оуд, что Макс, сделали вид, что им эти девчонки ну вообще никак. Некуда, шеф, некуда. Ладно, вздохнул я, что-нибудь придумаю. Будут, к примеру, за Дубровским ухаживать. Что насчет твоего физрука? Не успел я решить одну проблему, как Оуд тут же подкинул новую. Макс разберется. Я не придумал ничего лучшего, как скинуть Игната Ивановича в его зону ответственности. Лучшего разведчика не найти. А Серебряный, Оут, по-видимому, задался целью сделать мою жизнь более насыщенной и интересной. Вообще ума не приложу, что с ним делать, я пожал плечами. Его или Кольги Ольге или к Максу. Он же демонолог, задумчиво протянул Макс. Оут, он может оказаться полезным. «Эти ледышки опасные твари, если бы не уги!» «Согласен», — вздохнул капитан. «Но мои-то хоть в угах, а вот твои!» «Значит, вместе», — предложил Макс, «возьмем его в совместную разработку». «Идет», — кивнул Оут. «А тот пес перевертыш!» «Нет, Оут меня окончательно добьет сегодня». «Я не знаю, что с ним делать», — вздохнул я. «Пока побудет при мне». «Он надежный?» — нахмурился капитан. «Он пёс, Оут», — вместо меня ответил Макс. «Надёжнее существо трудно представить». «Если у пса есть хозяин, то да», — не смутился Оут. «А по этому типу что-то не скажешь». «Там неприятная история вышла», — Макс дернул щекой. «Захочет, расскажет. Ну а сейчас можешь быть спокоен. Пока он рядом, Михаилу ничего не угрожает». «Ладно», — проворчал Оут и посмотрел на меня. но Жижек все равно к тебе кого-то представит. «Жилик?» переспросил Макс. «То-то, я думаю, морда знакомая на портальной площадке. Ты что, знаком с этим ушлым Зеком? «С каким таким зэком?» нахмурился Оут. «Не Жилик, а Жижек, сержант мой. Да и насчет Острога ты ошибся, он точно не сидел». «Бывает, Макса не подумал расстраиваться. Но того типа я вроде как видел на портальной площадке». «За мной увязался», — вздохнул я. Вот только странно, что Яков Иванович даже не предупредил на его счет. «Подозрительно», — прищурился Макс. «Надо проверить». «Проверь», — согласился я. «Так-то он смышленый мужичок. На тотализаторе целое состояние сделал». «И выкупил себе место в одиночке», — кивнул Макс. «Я бы даже сказал, не ушлый, а хитрозадый». Мы немного помолчали, и я заглянул в блокнот. Надеюсь, Оуд больше никого не вспомнит. Пока что вроде все, я выжидающе посмотрел на капитана, но тот лишь пожал плечами. Тогда предлагаю поступить следующим образом. Я положил блокнот на пол и принялся чертить на схематично нарисованной карте. Мы сейчас вот здесь, можно отойти в лес и сделать вид, что мы движемся в тыл Центральной армии. Зачистим разведку северян, нарушим логистические цепочки торгашей. Эти по-любому где-то в пограничье склад организовали, чтобы туда-сюда продовольствие не таскать». «Разведка уже работает», – кивнул Оут. «И контрразведка тоже». Макс ни в чем не собирался уступать Оуту. «Так вот, я показал на схематично изображенный лес. Неделю мы партизаним, а потом, когда северяне потеряют интерес к этому месту, возвращаемся и начинаем стройку. Что думаете?» «Неплохой план», — покивал Оуд. «Вот только он показал на речку». «Да», — кивнул Макс, поняв его с полуслова. «Я бы тоже так поступил, а еще Ротмистр ткнул на холмы». «Даже не обсуждается», — подтвердил Оуд и указал на цветочные поляны. «И здесь». «Думаешь, гильдейские ж? «Это да». «Я уж только хотел психануть и потребовать объяснений», от этой из полуслова спевшейся парочки, как полок шатра дрогнул, и я увидел голову Жижика. «Разведка вернулась!» – с кислым выражением лица сообщил воин. «Не одна!» – тут же помрачнел Лоут. «Северяне!» – кивнул Жижик. «Человек сто, сто пятьдесят! Шли в нашем направлении!» «Видимо, смена!» – предположил Макс. «Или шамана засекли выброс силы!» «Видимо!» – кивнул Лоут и посмотрел на Жижика. Ужин отменяется. Командуй сбор.